Глава 26. Проститутки, зайцы и извращенцы. День 25. Цитадель. Минус 27 градусов по Цельсию. «Не был здесь с тех пор, как из цитадели уехал несколько лет назад», признался Варик, останавливая Мэрс на окраине главной улицы Рейдерского квартала. Разумеется, здание стояло все на том же месте. Это, наверное, самый стабильный бизнес во всем Улье. «Ну, давай, веди», – сказал я ему, выходя из машины. Из борделя доносилась музыка. Неоновая вывеска, изображающая ногую грудастую девицу, не горела. Да и зачем? Все, кому надо и так по зову сердца, находят это заведение без особых проблем. Войдя, мы оказались в широком коридоре. Слева располагался гардероб. За перегородкой внутри сидела синеволосая женщина лет сорока – Видимо, активно проходила курс омоложения улья, походу приобщаясь к профессии. Пальцы с длинными красными ногтями быстро стучали по экрану смартфона. Завидев нас, она оторвалась от уничтожения пиксельной живности и встала. «Привет, мальчики!» Томно проговорила она, опершись на стойку и выкатив полные груди. Варик заулыбался, а я лишь кивнул. Сдав одежду, мы прошли в основной зал. В глаза сразу бросился стоящий в центре подиум с шестами для стриптиза. Сейчас он пустовал. В дневное время народу тут было немного. За расположенными вокруг него столами сидел лишь один пьяный мужик с проституткой на коленях. Слева от входа стояли ящики для хранения. В конце зала была барная стойка. Справа в кожаных креслах развалились два охранника, одетые в черные спортивные костюмы. Но, удивление, они не походили на мордоворотов, а были вполне себе обычной комплекции, что еще больше должно было настораживать решивших побуянить гостей. Один из них неспешно подошел к нам. «Огнестрельное либо колюще-режущее оружие при себе имеется?» – спросил он. «Разумеется», – улыбнулся я. «Сдайте в камеру хранения». Я подошел к ящику и начал разоружаться. ПМ, табельный Воронцова, нож. «И электрошокер!» Сказал охранник, похоже, имевший умение сканера. Шокер, лежащий в специальной кобуре под пиджаком, было не видно. Сложив все добро в ящик, закрыл его и забрал ключ. «И трость оставьте!» «Вы только про колющее-режущее говорили, про дробящее ни слова!» Снова улыбнулся я и кинул ему трость. Он поймал ее и, взвесив в руке, уважительно поджал губы. Мы прошли к стойке. Там протирала бокалы молодая девчонка. На вид ровесница Дары. Барменша поправила светлые короткие волосы и спросила. «Вам налить или вы сразу на второй?» Мотнула она головой в сторону лестницы, которую я поначалу даже и не заметил. «Налей!» Мы дождались, пока она накачает нам по бокалу пива. «Я, собственно, к тебе пришел!» Барменша удивленно вскинула брови. «Во-первых, я работаю только с постоянными клиентами. Во-вторых, даже если б каким-то чудом тебе сделали исключение за излишне хитрую морду...» Она приблизилась и буквально шептала мне на ухо. «У тебя с собой нет нужной суммы!» Похоже, у девчонки какое-то особое умение, помогающее ей считать деньги гостей. Я с собой взял лишь пару горошин да горст спаранов, а остальное оставил в машине. Отвечать я не торопился. В бордель зашли трое рейдеров. Они, не раздеваясь, заняли столик. Барменша нажала что-то под стойкой, и вниз начали спускаться полуголые девушки всех возрастов, типажей и комплекций. Я лишь оценивающе мазнул по ним взглядом. Ничего особенного. По сравнению с Алисой, проститутки были так себе. Впрочем, это только на мой зажравшийся взгляд. Варик вот залип на жрец любви и весь даже как-то подобрался. Рейдеры начали выбирать девиц, а я вернулся к разговору с девушкой. Оказалось, ее звали Латиша. Долго же, наверное, она новое имя выбирала. Размотала она меня на всю сумму. Но я другого и не ожидал, потому и оставил все в машине. Главное, информацию добыл. Девушка поведала мне все расклады по рейдерским группам. Кто завтра с колонной вояк уходит в рейд, кто берет новеньких в команду, кто сейчас в поисках бойцов, ну и так далее. Посему выходило, что нужная нам команда была только одна. Только вот состав они уже утвердили. Но да это не беда. Всякое же может случиться с человеком, что он вдруг не явится на сбор, а точнее, обязательно случится. Благо, где их найти, я теперь знаю. День 25. Цитадель. Минус 28 градусов по Цельсию. А как же твой рыцарский кодекс чести? Спросил Варик, когда мы закинули тело в багажник. «Да я тут подумал над твоими словами про правила игры и все прочее». «И в чем-то ты прав. Вот если этому парню завтра в рейд, а он нажирается до скотского состояния, не думая о последствиях, только потому что двое незнакомцев его угощают, значит, он не очень-то и хотел в этот рейд, верно?» «О, ты тот еще жучара». «А вот тут я с тобой не соглашусь. Я у него ни одного вшивого рубля не взял». Да еще и своих подложил на опохмел. А если он нас вспомнит? Да и пусть. Вспомнить одно, а найти совершенно другое. А к чему такие сложности? Зачем мы вообще набиваемся в группу к этим рейдерам? Во-первых, у них есть транспорт. Сказал я, садясь за руль. Во-вторых, они настолько уверены в себе, что не боятся взять в команду незнакомцев. А это уже о многом говорит, учитывая, сколько хитрых дельцов норовят пристрелить случайного напарника за бутылку живца, не говоря уже об оружии и амуниции. В-третьих, учитывая предыдущие два пункта, думаю, эти ребята совсем не дураки, а значит, они не поедут новыми маршрутами, а рванут на освободившиеся поляны. А если даже и не так, высадимся и своим ходом двинем. Очко не играет в настоящий рейд поехать. Да, пока еще не понял. Так-то стрёмно зайцами ехать. Но с другой стороны, интересно, никогда ведь в рейде не был. Зайцами называли тех, кто двигает в общей колонне снабженцев, но не имеет собственного транспорта. Те, у кого есть свободные места, могли взять таких пассажиров с собой до определенной точки. Понятное дело, что не за бесплатно. Совсем нищие могли доехать со штрафниками из группы отработки. Но это не наш метод. Я остановил машину у доходного дома. Мы дотащили пьянчугу до номера и положили на кровать. Я взял лист бумаги и написал. «Спасибо тебе за незабываемую ночь, Болт. Теперь я понимаю, почему тебе дали такое прозвище. Я не думал, что снова смогу обрести любовь, тем более в Улье». «Ты не представляешь, как я счастлив, что среди этих озлобленных мужланов нашелся хоть кто-то, перед кем можно обнажить душу, а уж тем более задницу. Я никогда не забуду эту волшебную ночь, а особенно то, что ты позволил с собой совершить. Жду не дождусь нашей завтрашней встречи на рейде, любимый. Целую, твой динозавр!» Варик прочитал текст и несколько минут бился в истерике. «Не, ну это перебор», – отдышавшись выдал он. «Мне аж самому противно и стыдно стало. Я бы после такого не то, что на сбор рейдовой группы не явился, а из цитадели свалил и никогда не возвращался». Оставив записку, мы покинули номер. Оставалось только забрать танка и представиться нашему будущему рейд-лидеру. С квазом я договорился еще в первый же день моего вынужденного отпуска. Здоровяк в основном летал как штатный пулеметчик в вертолетной группе вместе с Сугудаем, но в то же время был на подхвате у контрразведки. Будучи выходцем из «Диких», в цитадели он откровенно тосковал и рвался в бой. Так что стоило ему лишь намекнуть, как он готов был хоть пешком, хоть на пересадках, но выбраться за городские стены. Кваза мы подобрали на Продольные улицы. Он был в полном боевом. Пулемет, естественно, с магнитной пломбой, Болтался у него на плече. «Рановато ты приоделся», — сказал ему я. «Рейд только завтра». «Да я сразу со склада оружия забрал, чтобы завтра в очереди не стоять». Я познакомил парней, и мы поехали искать нужного нам рейдера по имени Зацеп. Похоже, он не сидел без дела, так как найти его нигде не удавалось. Мы даже разделились, чтобы расширить зону поиска». А В итоге он нашел нас сам, тогда, когда мы этого совсем не ждали. Уже стемнело, и я, отчаявшись, решил, что подойду к нему завтра прямо перед выездом. Мы с парнями засели в одной из местных харчевин и наслаждались горячей домашней едой. Кто знает, как оно там завтра пойдет. Может, в следующий раз через неделю удастся что-нибудь съесть. В заведение зашла четверка мужиков и сразу направилась к нам. «Приятного аппетита!» заявил тот, что шел первым. Типичный подкопченный солнцем улья бродяга, с тем лишь отличием, что один его глаз был закрыт повязкой. «Спасибо!» — хором отозвались мы. «Говорят, вы меня искали, а я не люблю, когда меня ищут». «Говорят, что кур даят!» — в тон ему ответил я. «Для начала представься, уважаемый!» «Зацеп!» Сказал он, но руку не протянул. «Заноза! А это мои товарищи, танк и варик. Ходят слух, вам пара человек не хватает для предстоящего рейда?» «Не хватало!» Уже более миролюбиво поправил он. Взял стул, развернув его спинкой к столу, уселся. «Оба свободных места уже заняты!» «Да?» – деланно удивился я. Плохо, но не критично. Мы не пропадем, но если что изменится, сигналь. Опыт-то хоть есть, скептически глянул он на мой прикид. Тут уже квас снисходительно улыбнулся. Мол, да что ты вообще знаешь презренный рейдер, выбирающийся за стены раз пару недель? Понятно, ответил зацеп, прочитав реакцию танка. «Оружие нормально имеется, или ты с тростью в бой пойдешь?» «Для рейда у меня немного другая трость, под калибр 12,7». Зацеп хмыкнул. «Ну, если что изменится, я вас найду. Бывайте». «Ага, до встречи». Бросил я ему вслед. Мы отправили танка закупить некоторые недостающие вещи, а сами поехали забирать Васю из вытрезвителя. Хозяин пошел на уступки за кругленькую сумму и до сих пор держал моего подопечного у себя. Казалось, бомж нам даже обрадовался, рыкнул что-то приветственное. Тут ему хотя бы живец давали, а в вольере он тупо загибался. Сняв для парней большой номер в рейдерском квартале, я оставил Варика присматривать за бомжом, а сам поехал к Даре. Ожидал увидеть ее в разгар депрессии с распухшими от слез глазами. Но она оказалась крепче, чем я ожидал. Девчонка уже пережила все свои внутренние горести. Волосы она немного укоротила, а у седой прятки теперь появилась сестра-близнец с другой стороны лица. Стоит ли говорить, что видеть ее накрашенной было непривычно? «А что это за сутенерский наряд?» – вытаращилась она на меня. «Чтобы продать твою задницу, нужно соответствовать образу». Тут же нашелся я с ответом. «Хватит сидеть у меня на шее. Пора отрабатывать долги и приносить своему хозяину прибыль». Дара в шутку врезала мне в плечо кулаком, а я скрутил ее и защекотал. Несколько часов я провел у нее в гостях. Мы без умолку говорили. Лишь когда за заполночь, я нашел в себе силу уйти и засобирался. «Когда ты в следующий раз придешь?» спросила она, провожая. Я тяжело вздохнул. «Не знаю, колючка». Мы обнялись и долго так простояли. «Мне пора», наконец сказал я. «Набери, как доберешься». «Хорошо». На душе снова было паршиво. Едва выскочив на улицу, я закурил. Сел в машину и помчался в гостиницу к парням. Танк уже тоже был там. Я сходил в душ и завалился в кровать. Сон долго не шел. В итоге отключился только под утро. День двадцать шестой. Цитадель. 30 градусов по Цельсию. Стоит ли говорить, что проснулся я в дерьмовом настроении. Был ворчливый и неуклюжий. Мы сразу переоделись и снарядились для похода. Даже для Васи нашлось что-то похожее на некогда приличную одежду. Все загрузились в машину. Я сел за руль и поехал в зоопарк. Припарковался во дворах недалеко от базы курсора. Оставил парней с бомжом в машине, а сам направился к салаге. Забрал заказанную у него поделку и вернулся к ребятам. «Значит так, Вася!» Сказал я, защелкивая на шее бывшего каннибала пластиковый ошейник. Диод на нем поменял цвет с зеленого на красный. Это означает, что замок защелкнулся. «Я надеюсь, ты меня понимаешь. Если нет, то рекомендую тебе заново выучить человеческий язык. В противном случае ты сдохнешь». «Понял?» Бомж кивнул. Хорошо. Херня, что у тебя на шее, это высокочувствительный прибор, созданный моим другом. Он принимает сигнал вот от этого браслета. Я показал на уменьшенную копию ошейника у себя на левом запястье. Если расстояние между нами станет больше 30 метров, сигнал прервется, и в твоем ошейнике сдетонирует взрывчатка. Сечешь? Да, рыкнул он. «Ох ты ж я! Так ты разумен!» – воскликнул я. «Наш мальчик заговорил!» – притворно умилился Варик. «Вот видишь, Вася, как жажда жить стимулирует мозговую активность. Так глядишь, что у нас скоро со всем человеком станешь. Копим тебе костюм, как у меня, и трость. В ресторацию на обед не будем водить». «Что скажешь, Вася? В ресторацию хочешь?» Но на своё любимое блюдо даже не рассчитывай. Ты у нас теперь вегетарианец. Понял? Бомж снова кивнул. Хорошо, тогда слушай дальше. Если я умру, сигнал прервётся, и тебе нахрен оторвёт башку. Врубаешься? Ого! Если меня выкрадут через портал, связь прервётся, и твоя голова лопнет, как арбуз. Сечёшь? да «Если ты попадешь на черноту, прибор сдохнет, но перед этим рванет, раскидав то, что осталось от твоих мозгов на несколько десятков метров. Это ясно?» Вася снова кивнул. «Если попробуешь снять ошейник, фонтанчик-брызг от остатков твоей головы может забрызгать окружающих, а это невежливо. Так что так делать не надо. Запомнил?» «Да...» Если ты каким-то чудом нажрёшься, ну, не знаю как, может, у тебя организм уже научился генерировать алкоголь или открылся дар, с помощью которого ты снег в жмых от браги превращаешь, я просто нажму кнопку на браслете, и тебя будет херачить током, пока мозги не запекутся. Или пока мне не надоест смотреть, как ты корчишься в муках. А мне не надоест, ведь это крайне увлекательное зрелище. И даже если оно станет скучным, я так уж и быть дотерплю. Интересно же, насколько тебя хватит? Усек? Да. Поэтому за мою жизнь ты должен переживать, как за последнюю ампулу спека. В противном случае взрыв, и твоя черепушка разлетится по округе, как новогодняя конфетти. Я доходчиво объясняю. Вася опять кивнул. «Это хорошо, что такой сообразительный стал. А знаешь, что нужно, чтобы я жил долго и счастливо?» Бомж мотнул головой. «Нужно не проморгать открывшийся портал и, как только это случится, сообщить мне. В противном случае...» «Бум!» Я изобразил руками взрыв. «Но ты понял». Заново обретший разум бомж часто закивал. «Вот и ладушки, Вася!» Вернув машину владельцу, я не стал продлевать аренду. Забрав оружие на складе, я вручил Варику свою арку и вел инструктаж. В этот момент к нам подошел зацеп со своими ребятами. «А, «Э, так вот вы где!» – без приветствия сказал он. «Ага, попутку вот ждем. А что, у тебя места освободились?» «Да знаешь, интересные расклады получаются», – прищурившись одним глазом сказал он. «Представляешь, болт набросился на динозавра, пытался ему прилюдно хер отрезать. Хорошо, что этого маньяка вовремя оттащили, а ведь нормальный был мужик, а тут разом в какого-то извращенца превратился». «Вот дела! Бывает же такое!» – покачал я головой. «Вот до чего улей людей доводит!» «Только не говори, что это тоже с вами!» Кевнул рейдер в сторону бывшего каннибала. «Конечно!» Квас хлопнул бомжа по плечу так, что ноги того подкосились, но он все же устоял. «Вася, наша главная ударная сила!» Тут же поддержал я танка. «Не смотри на внешний вид. Он настоящий зверь. Обрати внимание, у него даже оружия нет. Думаешь, это просто так?» Это мы, жалкие беспомощные существа, даже имея в запасе умения улья, прибегаем к помощи этих пороховых хлопушек. А Вася у нас монстр. Ему эти железяки таскать не с руки. Так ведь, Вася? «Да!» – прорычал бывший каннибал. «А что это за херня у него на шее?» – спросил долговязый тип почти в два метра ростом. Вот же долбанное, одаренное, мысленно выругался я. Там ведь шарф намотан, ничего ж не разглядеть. А это чтоб его сдерживать. Говорю же, он демон в человеческом обличии. Такому дай волю полцитаделя разнесет. Места в машине только три, сказал зацеп. Так Вася у нас парень непривередливый! Он и на полу с удобством разместится, и в багажнике, и даже на крыше. Ладно, махнул рукой рейд-лидер. Загружайтесь, скоро колонна начнет строиться. Вояки перекличку устраивать будут. Мы подобрали рюкзаки и направились следом за группой. Фарт, фарт, фарт! Зашипел эхом в голове чей-то голос. «Ты думал, спрятался?» Я замер на месте и в панике начал озираться по сторонам. «Неужели ты надеялся, что так легко укроешься от меня, мерзляк?» Снова раздался голос.